Пожалуй, с такими чемоданами особо не побегаешь. Секунды позже выкристаллизовалась другая мысль. А зачем, собственно, бегать? Самое ценное все равно уже у меня в шмотнике. Мысль была дельная и, главное, вполне справедливая. Если вести себя соответствующим образом, имелся реальный шанс обтяпать дельца вполне успешно. Остаток времени до прихода заводчан геральд просидел на краешке стола, болтая ногой в тяжелом гномьем ботинке и, насвистывая и вдали, и вблизи. От могучего удара входная дверь распахнулась и грохнула о стену, шелестом осыпалась штукатурка. геральд не изменил позы, только насвистывать перестал. Пожаловал, конечно же, клан, причем его силовое крыло, И еще могут подвязаться такие мордовороты. Вон и бригадир. Впрочем, это даже, наверное, не бригадир, а доверенное лицо хозяина. Геральт присмотрелся и убедился, что невысокий худой орк вполне может оказаться даже и самим хозяином, одет во всяком случае в дорогое, и цепь золотая на шее не из тех, что потолще и по помассивнее, а из тех, что подороже и похудожественнее, с претензий Бугмаш, в конце концов, не такой уж и большой завод. Верховодить тут может и такой вот простоватый орк. Хотя над ним, скорее всего, все равно маячит кто-то из местной управы, кто-то в строгом костюме, галстуке, при референтах и золоченом значке на лацкане пиджака. Он сухо спросил орк, у вошедшего последним охранника с внешней проходной. — Он, — подтвердил тот, — только шапку нацепил и очки снял. Геральта демонстративно взяли на стволы. Пушки у мордоворотов были внушительные — сорок пятые гипсы. Самый маленький из мордоворотов подал боссу стул. Тот уселся, закинув ногу за ногу. — Ну, — предложил босс, — давай знакомиться. давай!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 «Меня зовут Шакир». Мальчики вышкаленно попрятали гипсы. геральд тоже прекратил целиться Шакиру в лицо. Пристегнул помповуху к боку. Впрочем, при он все равно мог выстрелить быстрее, чем любой из громил. «Я много разных слов знаю», — сообщил геральд нейтрально. «По-моему, ты действительно ведьмак». «Ведьмак, ведьмак, не сомневайся». «Что тебя привело на бугмаж?» «Как всегда» усмехнулся Геральт, жажда наживы. Но на этом заводе все спокойно и тихо. Чудовищ тут нет. Машины тут растут, большую частью умные, домудреные. Да Что тут делать ведьмаку? Геральт не стушевался. Например, продать некоему Шакиру охранный комплекс. Шакир изобразил вежливую улыбку. Продавать мне охранный комплекс, выросший на моем же заводе –